Глава 13. Котька Мы с Котькой, хоть и братья, а сильно разные. Котька с шантропой не водится, держится от местных особняков. Его на улице никогда не увидишь. Мои товарищи Котьку всегда сторонились. Он их, а не его. Это он меня к библиотеке приучил, и измуза Михайловны познакомил. А Этьку разве библиотеку заманишь? Никаким калачом. Котька читать любил с самого детства и рисовать. У него здорово выходят портреты. Он фотокарточку берет любую из альбома или какого-нибудь артиста, например, и срисовывает. У него очень похоже получается. Он и товарища Сталина рисовал. На школьном конкурсе тот Котькин рисунок первое место занял. Долго висел в красном уголке. Просто Котька в из студии уже давно занимается. Два года или даже больше, и хочет рисовать по клеточкам. Я сначала не понял, как это, а потом у Котьки подсмотрел. Он берет лист и разлиновывает его в клетку. И ту картину, которую срисовывает, тоже разлиновывает. Потом клетку за клеткой на свой листок переносит. Вот почему у него всегда похоже получается. Однажды к ним в студию пришла натурщица. Ей заплатили, и она пришла, чтобы ее рисовали. Сидит, не шевелится. Все рисуют. А Котька опять лист разлиновывает. Ну, привык человек так рисовать. По-другому не умеет. Разлиновал. И давай ту натурщицу по клеточкам срисовывать. Говорит, «Вы не двигайтесь, пожалуйста, а то у меня все клетки перепутались из-за вас». Натурщица фыркнула и дальше сидит. В общем, они там два часа, наверное, художничали. Все дорисовали и пошли домой. Учитель котике говорит... «Заканчивай, пожалуйста, мне пора». А котика... «Выйдите, я скоро. Мне нужно тут кое-что доделать». Остались они вдвоем с натурщицей. Та сидит на табуретке. У нее уже ноги затекли в валенках. Жалуется. «Вы, пожалуйста, быстрее рисуйте, а то у меня ноги затекли». Искусство требует жертв. Потерпите, я скоро доделаю. Котька ей говорит, а у самого в этих клеточках еще конь не валялся. Что делать? Он раму взял, лески к ней примотал вдоль и поперек. И отдает натурщице. Говорит, подержите раму перед собой. У меня так скорее получится. Натурщица вздохнула, но раму взяла, держит. Котька сидит, пыхтит. А ты опять недовольна за старое. Мы так не договаривались. У меня руки болят от вашей рамы. И вообще мне только за два часа заплатили. Я пойду. Сидите, говорит ей Котька. Я же сказал, маленько осталось. Нет, я пойду. И встает с табурета, а раму на пол кладет. Котька тогда на нее как, заорет? Сидеть, я сказал. Ему хоть одиннадцать? Но, говорю, даже Гальга его порой слушается. И тетка-то послушалась, натурщица, села обратно в раму и сидела молчком, пока Котька не дорисовал. Ему потом учитель врезал по первое число, натурщица все-таки нажаловалась. Говорит, «Ты идиот Покровский! Кто же с натурой по клеточкам рисует?» когда ту картину принес домой, я спрашиваю, это что у тебя натюрморт? А он обиделся, старался ведь, а я просто пошутил, пошутить мне над ним нельзя что ли. Еще котька пишет стихи про разные, только он их никому не показывает. У Котьки есть особенная тетрадка, он ее вечерами пишет, пишет а потом прячет куда-то, не знаю куда. Я говорю, «Коть, что ты там строчишь, как пулеметчик?» А он, «Стихи». А я, «Про что?» «Про разное». «Вот и поговори с ним». Он у меня нелюдимый, читает целыми днями, рисует, ведет дневник или спортом занимается. Котька у нас спортсмен. У него есть гантели и эспандер. Говорит, «В здоровом теле здоровый дух». И идет обливаться холодной водой из ведра. Иногда мы с ним играем в футбол с его товарищами по школе. Они меня на два года старше, но с собой все равно берут. Ставят на ворота. Я вратарь, а котика нападающий. Он бегает быстро и сильный. Иногда приду из школы, а они сидят вдвоем, обнимаются. Мама и котика. Разговаривают про что-то. Вот интересно, про что? Обидно бывает. Олежек, ты Котю слушайся. Он тебе старше. Ты бы вместо того, чтобы по улице бегать, взял бы и сходил на физкультуру. Говорит мама. Котька все к тем физкультурникам ходил. Из детской, юношеской, спортивной школы. Они строят живые пирамиды. Друг на друга залезают и стоят. А к ним приезжают из газеты и фотографируют. Иногда по десять человек друг на друге стоит. Только мне это не нравится. Вернее, нравится, конечно, на физкультурников смотреть. На праздники там или на демонстрации. А так, чтобы самому... Нет, спасибо. И потом я курю. У меня все товарищи курят. А Котька этого не знает. Он, если бы узнал, меня убил бы. Он думает, что в семье у нас один мужчина. Он. Один раз сидим, ужинаем. Мама бабушку в постели кормит. А мы за столом втроем. Гальга говорит. Ты сегодня припозднился, Олежек. А Котька, Так он за Светкой опять ходил. За Барской. Она Баринова, говорю. И вообще замолкни. А то что? Спрашивает Котька. А то получишь глаз? Ты что, влюбился, что ли? Сам вижу. Поуши в эту светку втрескался. И смеется. Ну все, думаю, с меня хватит. Я его предупреждал. Беру вилку со стола и как дам ему в глаз? Хорошо, что промахнулся. Похуй только прошелся слегка, а то бы ходил теперь на шкотика без глаза, как пират. Вообще-то он правильный Котька. хотя не пионер и учится на тройке, но это из-за колбасника и копченый. Он у них теперь классный руководитель. Котьку не взлюбил. Колбасник с копченым два сапога пара. Копченый говорит: "Ты покровский у меня на карандаше. Еще одна выходка из школы ты вылетишь. Это я тебе обещаю." Ученого лицо загорелое, коричневое, зимой и летом. Поэтому его все так зовут. Просто Котька в школе совсем другой, не как дома. Он в школе бунтовал и не хотел учиться из-за того, что его сыном врага народа звали, учителя и некоторые родители. Меня тоже называют. Но чего на дураков обижаться! Недавно Котька записался в драматический кружок. Человек он разносторонний, ходит в клуб меланжевого комбината. Драм-кружок ведет спившийся артист Кедров. Он Котьку хвалит, говорит, у него есть порода и стать. Котька вообще такой воображала, поэтому и в кружок записался. Гальга зовет его нарциссом, любит братец перед зеркалом красоваться. Встанет и стоит, любуется на свою рожу. Смотреть противно, но он правда смазливый. А я нет. На празднике Наталья Ивановна, немка, сказала, что они будут ставить спектакль. Котька, хоть и не пионер, но его все равно позвали из-за кружка. Они несколько недель репетировали, шили котьке костюм, вернее, фашистскую форму. Черный мундир, галифе, фуражку и сапоги исправили – Котик как надел вылитый фриц Он участвовал в одной сцене, можно сказать финальной В их спектакле главным героем был наш партизан Он сначала в лесу воевал с товарищами А потом его фашисты сцапали и повели на допрос Вот Котик играл того офицера, который допрашивал партизана Там по сценарию партизан так ничего и не рассказал Только в лицо плюнул фашисту А его за это застрелили из ногана. Но вышло все по-другому. В тот день в нашу школу привели девочек из восемнадцатой школы. Их всегда на праздники приглашают. После спектакля должны были быть танцы. Котика, понятное дело, но фуфырился, сапоги начистил, причесался. Не фашист, а конфета. Он как на сцену вышел, Все девочки только на него смотрели, куда там нашему партизану. Котька на немецком должен был говорить, он же немец, а потом на ломаном русском, потому что партизан его не понимал. Ты будешь признаваться или нет? спрашивает. А партизан, никогда фашистская сволочь! Гуси Швайна! Котька кричит Расскажи, где прячется ваш отряд! Ни за что Гитлера с проклятой! Они долго ещё так перепирались. А потом с партизаном что-то произошло. Он свои реплики забыл и понес какую-то околесицу. Начал на Котьку неприлично выражаться. А потом взял и плюнул в него по-настоящему. Они как договаривались? И в лицо попал. Котька тогда озверел. Он же на пол плевал на репетициях. Он плевок, вытер рукавом партизану подошел и как двинет ему кулаком в ухо, партизан сразу упал и лежит, не шевелится. Котик тогда понял, что переборщил и бросился к нему на помощь. Что там было дальше, мы не увидели, потому что Наталья Ивановна быстренько задернула занавес. Кончился котикин спектакль. Его на следующий день к директору вызывали Говорили, что он специально сорвал постановку Только он не специально, я же знаю Котика просто такой темпераментный Сдерживать себя не умеет Мама говорит, папа такой же Он ведь грек А однажды так и получилось, как Копченый обещал Произошло то, после чего котику из школы исключили Это было на уроке математики. Ее, конечно, вел Колбасник. У него, если плохое настроение, он непременно всем двойки поставит. Это как пить дать. Я про это знаю и стараюсь на математику с выученным уроком приходить. Или уж пропускать. Потому что настроение у Колбасника через день отвратительное. А Котька плевал на все это с высокой колокольни. Ну и вот... В тот день колбасник задал им доказывать теорему, написал ее на доске и по журналу стал вызывать. Иванов к доске. Не знаешь? Садись, Иванов, два. Петров к доске. Не знаешь? Садись, Петров, два. И так по списку. Колбаснику 10 двоек за раз поставить. Проще пареной репы. Это еще крупно повезет, если двойкой в дневнике отделаешься. Колбасник же драться любит. Линейкой по лбу или указкой по рукам Несколько раз влетала Хотя я на задней парте всю жизнь сижу В общем, дошла очередь до котики Он к доске выходит И начинает доказывать теорему Все правильно доказывает главное Но колбаснику все равно не понравилось Может, как Котька на него посмотрел Он так смотреть умеет Из-под лобья Колбасник слушал, слушал Потом говорит «Хватит, Покровский, садись, два!» Берет у него дневник и ставит жирную двойку. А котик этот дневник даже забирать не стал. Развернулся и пошел за свою парту. Сел, а колбасник вдруг взял и как швырнет в котьку дневник, прямо в лоб ему корешком попал. Котька схватил тогда с парты непроливашку и бросил ее в колбасника. И тоже попал. Чернила во все стороны полетели. А надо сказать, что в школе колбасника у нас отпора еще никто не давал. Даже домовцы все его только за глаза дразнили. А чтоб вот так? Просто Котька сумасшедший, я иногда думаю. Ну, Колбасник от такой наглости, конечно, остолбенел. Он даже не понял сначала, что случилось. Стоит, свой костюм разглядывает. Он у него весь в чернилах, понятно. Потом в себя пришел и как заорет! Покровский, я тебя убью, сволочь! И на Котьку! А Котька от него! Как давай они по классу круги нарезать? Котька бежит, стулья за ним падают, а колбасник через них перепрыгивает и матерится. Класс, конечно, сразу на уши встал, улюлюкают, колбаснику подножки ставят. Побегали они маленько, и котка к дверям. Шпингалет отодвинул. Колбасник во время урока всегда на шпингалет закрывается, чтобы ему не мешали, и в коридор. А колбасник за ним до самого первого этажа бежал. Но котика ловчее. Он выскочил на улицу, через забор перемахнул и деру. Колбасник дальше уже не побежал. Остановился, чтобы отдышаться. Ребята за ним из окна наблюдали. А сам чуть не плачет. Так жалко ему костюм. Только нам его совсем не жалко. Колбасника. следующий день котика в школу не пошел. А еще на следующий маму вызвал директор. Сказал приходить вместе с котикой. В общем, мама приходит в назначенный срок, а там у директора собрался весь педагогический коллектив. И состоялось прилюдное линчевание. Это Гальга так сказала, когда мама в слезах вернулась домой. Ей там много всего про котику наговорили. И про меня, и про папу. Мол, что яблочко от яблони недалеко падает и так далее. И что таких хулиганов, позорящих честь родной школы, у них никогда еще не было. И не будет, потому что они этого не допустят. И что если бы котик был пионером, он бы тогда из пионерии с треском вылетел. Но поскольку он не пионер, то исключат его сразу из школы. Мама умоляла их простить Котьку, обещала, что он перед Колбасником покаятся и что мы купим новый костюм. Но Колбасник даже на костюм не позарился, сказал, что ему наши покаяния не нужны. И все его поддержали, проголосовали за исключение Котьки из школы единогласно. Только Наталья Ивановна воздержалась. В школу Котька больше не ходил. А его фотокарточку повесили на доску позора. Там были написаны про Котьку стихи. Сочинила одна вожатая. Назывались они «поганой метлой» под Маяковского. Плохие стихи у нее вышли. Не то что Котькины. Я их с доски содрал. И Котькину карточку тоже. Кальга сказала, чтобы Котька шел в железнодорожное училище. Туда как раз берут после четвертого класса. А какой из Котьки железнодорожник? Он художником мечтает стать. Он уже тогда все решил. Что дальше делать? Еще в самый первый день, когда его выгнали. Только он никому ничего не сказал. Сидел дома, книжки читал, на улицу не выходил. Я видел, как ему плохо. Хоть он этого не показывал, сидел, пошучивал. Но я все равно видел. Я еще тогда понял, что Котька что-то задумал. А потом он сам признался. Сказал, «Ты тайну хранить умеешь?» «Я даже обиделся. Он что, меня не знает?» «Клянись, что никому не расскажешь». «Гадом буду!» Котька поморщился. Он блатных на дух не переносит. «Клянись своим честным именем». «Ну, я поклялся». «Я на фронт ухожу», сказал мне Котька. «Я аж чуть не попернулся». «Куда?» Буду воевать, убить фашистских захватчиков. А вернусь, если вернусь, поступлю в мореходку. После фронта меня возьмут, смотреть не будут. Кочка, говорю, не валяй, дурака, какой фронт? Тебя туда на пушечный выстрел не пустят. Пустят, говорит. В общем, так, я уже все решил, мне помощь твоя нужна, поможешь? Ну что с ним делать? Я сказал, что помогу. Письмо писал я. У меня почерк лучше, чем у котики взрослей. Он придумал, что мы напишем письмо якобы от Гальгиной знакомой из Тальменки, Якобы она просит отпустить к ней Котьку на неделю, помочь строить дом. Все равно же он не учится. Об этом уже все знакомые знали. Написал я то письмо, мы его треугольником сложили и отдали Гальге, когда она с работы пришла. Гальга Кольку сразу отпустила. Чего зря дома околачиваться. Пускай поможет. Собрали ему сумку, продуктов туда положили, теплые вещи и отправили на вокзал. Мама с Гальгой Котьку не пошли провожать. Они ведь думали, что он на неделю всего уезжает. А я пошел. Суроков сбежал и явился, не запылился. Составы через Барнаул шли регулярно. запада везли раненых, с востока новобранцев в теплушках. До войны в них возили скот. А теперь вот людей. Я плохо запомнил, как Котька уезжал. Я думал, я его больше никогда не увижу. На платформе стоял, как во сне. Той ночью, перед Котькиным отъездом, я думал, все маме расскажу. Мама костьми на порог ляжет, а Котьку никуда не пустит. Но потом все-таки не стал. Все равно Котька бы по-своему сделал. А меня бы в предателей записал на всю оставшуюся жизнь. Я знаю, никогда бы меня не простил. Словом, уехал котика на войну. А я заболел. Просто я в школу тоже решил больше не ходить. Что мне там делать? Колбасник после того, как Котьку выгнали, мне житья не давал. Указкой бил, обзывался по-разному, дразнил академиком. Мне так плохо было в школе, еще хуже, чем раньше Я дома сидел и читал Муза Михайловна дала мне книжек на абонемент И я читал целыми днями Иногда Этька приходил меня попроведать Интересовался, чего я такой кислый А как я расскажу? Никак, даже Этьке не расскажешь Через несколько дней выяснилось, что Котька в тальменьку не приехал. Мама с Гальгой сразу забили тревогу. Побежали в милицию, Котьку объявили в розыск. Меня допрашивали, пришлось все рассказать. Гальга меня чуть не прибила за то, что я раньше молчал. Она потом к директору пошла, закатила в школе скандал, что ребенка довели до ручки, на фронт сбежал. Это в 11 лет... Директор испугался, что Гальга на него кому-то нажалуется. Это же какая будет огласка! Пообещал, что как только Котьку найдут, его сразу восстановят в школе. Наверное, он и с колбасником поговорил. Я это сразу почувствовал. Двоек по математике у меня стало гораздо меньше. Даже четверки появились. Нашли Котьку только через месяц. Он перекладными почти до самой Москвы добрался. Сначала ехал с новобранцами, они его опекали, звали сыном полка. Как станция, котик им за кипятком бежал, а они его подкармливали. Потом попал в теплушку к старикам, выписанным из госпиталя, и пыла в Котьке сразу поубавилось. Разные они ему про войну рассказывали, страшное. Он уж и не рад был, что сбежал, а как нашли его, обрадовался. Сняли его состава в Ярославской области. Сняли, всыпали по первое число и отправили назад. Даже конвоира к нему приставили. Вернулся Котька домой, как побитая собака. Думал, все, пришел ему конец. Но мама с Гальгой так обрадовались, что он живой, что его не убило. Они так рады были, что почти и не ругали его. Сбраться все, как с гуся вода. В школу нам пришло письмо, что котьку зачислили обратно, мол его простили и прочее. Они думали, что котька будет им ножки за это, наверное, целовать. Но в школу он так и не вернулся. Поступил в фабрично-заводское училище потом. Счастливец. А когда колбасника на улице встречал, все время спрашивал, не справит ли ему новый костюмчик.